попала в Верховный суд США. Сначала Верховный суд рассмотрел вопрос, является ли принцип преюдиции преюдиции обстоятельства, установленной ранее по другому делу, коллатерал эстапель, частью надлежащей правовой процедуры, дуэ процесс, поскольку именно это интенсивно обсуждалось в предыдущих решениях различных судов по аналогичным делам.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 В октябре 1995 года, после всего четырехчасового совещания, присяжные оправдали Симпсона. Спустя три недели после вынесения вердикта в уголовном процессе, семьи убитых подали против Симпсона гражданский иск за причинение смерти в результате противоправных действий их родственникам. В феврале 1997 года присяжные, заслушав дело, вынесли вердикт и присудили родственникам 8,5 миллионов долларов,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 Согласно исследованию, приведенному профессорами уголовного права Университета Сиэтла в 2015 году, средняя стоимость уголовного преследования, связанного с убийством, стоит государству, федеральной казне или казне штата, в среднем 2 миллиона долларов. Если прокуратура стремится добиться смертной казни, надо добавить к стоимости процесса еще миллион.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 В частности, то ее положение, согласно которому нельзя дважды судить человека за одно и то же преступление.